Глава 10 Теодор. «В общем, тут нет никаких оккультистов, как и разломов тоже», — звучал в покоях его величества голос Сайлоса, льющийся из портала, созданного его величеством, для связи со своим советником. «Только жара, зной и песок, который норовит забраться туда, где его совершенно не должно быть». Даже магия бессильна против этого пекла. Если мы проведем здесь еще пару дней, то точно сваримся заживо». В подтверждение своих слов сайлас смахнул капельки пота с лица. Выглядел он и правда неважно. Тонкая рубашка липла к телу, влажные светлые волосы взъерошены, а лицо раскраснелось. С куда большим удовольствием Он бы сейчас разгадывал интриги отбора невест. Но, увы, у первого советника короля были другие обязанности. «А что говорят местные?» — прервал Сайлоса король, поправляя немного нервно манжеты рубашки. Массивные часы мерно отсчитывали время до начала первого испытания в отборе невест. И его величество... Не терпелось поскорее закончить его, чтобы вернуться к неотложным делам. Ничего они не говорят. Первый советник как-то неопределённо махнул рукой. Да здесь местных-то днём с огнём не сыщешь. Всё в порядке, всё спокойно, как и всегда говорят. Никто не заметил ничего такого. Или же это затишье перед бурей задумчиво проговорил Теодор. «Разве что перед песчаной!» — усмехнулся Сайлос. Его величество не разделял веселости друга. Первый советник что-то упускал. Не могло всё быть так гладко, раз патруль обнаружила жертвенного барана и один из символов хаоса. Да еще в мыслях всплывали слова матери об этой провидице с ее внезапным введением. Храм, день солнцестояния и тьма. У девчонки богатое воображение. И всё же нужно проверить. А что с пустынным храмом? Вы были там? Разговаривали со служителями? Не были. А зачем? — удивлённо проговорил сайлас: «Мы сюда не молиться прибыли вроде как. Да и кому может в голову прийти призывать демона в божественном храме? И всё же проверьте храм. У Его Величества появилось нехорошее предчувствие. И если всё в порядке, возвращайтесь во дворец. Если в храме всё чисто, то за неделю там не может образоваться разлом». И значит, слова этой провидицы — просто блеф. «Как скажете, Ваше Величество», — облегчённо кивнул первый советник, и его настроение значительно улучшилось. «Как прошло знакомство с невестами? Ужин удался?» Вчерашний вечер Теодор провёл под прицелом внимательных, восторженных и напряжённых взглядов невест так и норовивших, будто бы невзначай обратить на себя внимание. Впрочем, как и всегда, его величество привык ко всем уловкам придворных терр. Все эти одинаковые улыбки и манящие взгляды давно не отзывались в его душе. Да и что он мог рассмотреть за этими масками? Нет, ему бы хотелось увидеть каждую девушку со стороны, когда ей кажется, что на неё никто не смотрит. Они все пришли сюда в надежде на победу. Но для чего им нужна была эта победа? Для громкого титула? Для власти? Хоть одна из них понимала, что вообще её ожидает. И ещё Его Величество волновало то, что магия никак не отзывалась ни на одну из девушек. Ведь отец говорил, что как только он найдёт свою королеву, его сила приумножится. Между монархами появляется связь, которую невозможно разрушить. Но за ужином он не почувствовал ничего. Или за столом не было той самой девушки, или эта связь работала как-то по-другому. Возможно, нужно пообщаться с невестами наедине. «Хм, вечер вполне удался», — туманно ответил его величество. «Вполне удался?» Сэйлас удивлённо хмыкнул. «Вы про охотничьих псов и про демонов говорите с большим чувством. Неужели вы не выделили кого-нибудь? Например, Терра Аберсвейд, юна, нежна и хороша с собой, как цветок филаронейской розы. Я бы сказал, слишком юнна и пуглива, но... Дам ей шанс проявить себя». Теодор вспомнил девушку, смотревшую на него скорее с испугом, нежели с каким-то другим чувством. А Терра Селистия — эффектная девушка, чёрные волосы, глаза как ночь, а говорит, будто поёт. Мечтательно проговорил сайлас явно знакомый с этой Террой не понаслышке. «Я смотрю, ты сам положил на неё глаз». Справедливо подметил его величество. Королеве мало быть эффектной внешне, и ты прекрасно это понимаешь. Мне нужно пообщаться с ними наедине, а еще лучше понаблюдать со стороны. Пока я не готов кого-то выделять, в отличие от ее величества. «Не сомневаюсь, что у королевы уже появилась фаворитка», хмыкнул Сайлас в ответ. «И кто же это счастливица? Может, Терра Киринна?» «Нет, Сайлос, ее фаворитка вовсе не невеста», — тяжело вздохнул Теодор. «Ворожея распорядительница настолько очаровала ее, что я уже даже сомневаюсь в том, что эта девица попала сюда случайно. Ты про нее что-то узнавал?» И снова вы обижаете меня, Ваше Величество». Стражи сообщили, что она чиста, как слеза младенца. Сэллос доложил, увлажив в голос всю свою уверенность. Иначе во дворце бы ее не было. По комнате прокатился мелодичный звон, льющийся из часов и напомнивший его Величеству о предстоящем испытании. «Что ж...» «Чисто, как слеза, говоришь? Посмотрим. В общем, я жду от тебя вестей из храма. До вечера». Теодор развернулся к порталу и, деактивировав его, направился к двери. Испытаний на скромность не было в истории отборов ни разу, и Теодору было даже любопытно, что же придумает так называемая распорядительница отбора. «Ваше Величество!» Эр Нортон, ожидавший за дверью, тут же поклонился его Величеству. «Терра Соулей уже ожидает вас в зимнем саду. Все готово для проведения первого испытания». «Отлично!» Теодор кивнул мужчине. «Ты уже успел с ней пообщаться?» «Да, Ваше Величество!» Эр Нортон воодушевленно заговорил. «Чудесная девушка, умненькая, воспитанная. Она очень внимательно слушала мои советы. Можете быть спокойны. Терра Таяна очень способная и схватывает все буквально на лету». «Да уж, это Теодор уже успел заметить, ровно как и ее умение понравиться собеседнику». Может, и правда она владела каким-то приворотным заклинанием? Преодолев парадную лестницу, Теодор в компании Эрра Нортона повернул в сторону зимнего сада, где Таяна решила провести первое испытание. В воздухе просторного зимнего сада, покрытого огромным стеклянным куполом, витали ароматы диковинных южных растений и цветов. От их сладкого аромата кружила голову. Под потолком велись мелкие разноцветные птички и играла лёгкая музыка. Пожалуй, лучшего места для первого свидания во дворце не найти. Террасолей остановилась напротив прозрачного стекла и с улыбкой на губах разглядывала одну из птичек, сидевшую на её ладони. А затем осторожно — Даже ласково провела пальцем по перьям. «Кхм, Терра Таяна!» — деликатно проговорил Аллан, привлекая ее внимание. «Доброе утро!» — девушка тут же развернулась и присела в реверансе, а птичка испуганно упорхнула под купол. Девушки прибыли на первое испытание. «Доброго утра, Терра Таяна!» — заговорил его величество. «Надеюсь, у вас все готово, и вы придумали способ, чтобы проверить скромность невест». Король устремил свой изучающий взгляд на распорядительницу. Девушка немного напряглась, но будто бы даже не волновалась. «Да, конечно, мне кажется, что вам стоит спросить у своих невест, что они хотели бы получить от вас в подарок», сдержанно улыбнувшись, предложила распорядительница. Ими я скажу, что вы хотите познакомиться с ними лично и что желаете каждой невесте подарить что-то памятное. Думаю, что их пожелания помогут вам сделать правильные выводы, но они не имеют права отказаться выполнять вашу просьбу. Девушки должны сами назвать то, что хотели бы получить». Она замолчала, выжидающей, глядя на Его Величество, и всё так же сжимая в руке лист бумаги замерши в стороне р аллен хмыкнул то ли одобрительно, то ли наоборот. «Что ж, интересное предложение». Теодор чуть кивнул в знак одобрения. «А как насчет вашего испытания? Готовы дать ответ? Все так же уверены в своих способностях». Она чуть замешкалась, но тут же вскинула подбородок и протянула перед собой конверт с красной восковой печатью. «Конечно», — ответила она, твёрдо глядя королю прямо в глаза. «Думаю, что после того, как вы вскроете конверт, перестанете снисходительно относиться к прорицанию. Очень, по крайней мере, на это надеюсь». Его Величество перехватило конверт, а следом провёл над ним ладонью, проверяя на скрытую магию. «Что ж, Терра Таяна, надеетесь, что ваша интуиция вас не подведёт». Он отложил конверт, а затем не спеша приблизился к распорядительнице отбора. «Равно как вчера вас не подвели ваш слух и ваше зрение, вы чудесно сыграли свою роль перед моей матерью. Браво!» но я терплю вашу выходку в первый и последний раз, и то только из уважения к Ее Величеству. Если имя на конверте случайным образом совпадет с тем именем, что я назову после первого испытания, вы остаетесь. Но в дела короны, которые вас, террасаулей, не касаются, очень рекомендую больше не соваться. «Я достаточно понятно объяснил вам ваше положение?» «Как вашему величеству будет угодно», — с каменным выражением на лице произнесла она. «Можно приглашать первую претендентку на ваше сердце?» «Одну минуту. алан возьми конверт, который передала мне Терра Таяна, и сохрани его до момента объявления результатов по этому испытанию. Затем ты вскроешь его». И сообщишь мне имя, которое написано на листе? Да, ваше величество. Р. Нортон подхватил конверт и спрятал его во внутренний карман пиджака. Отлично. Приглашайте невест. Р. Аллен, вы не поможете мне? Ваш опыт для меня просто бесценен. Уже у самого выхода из зимнего сада она оглянулась на внимательно наблюдавшего за происходящим старика. «Если это вас не затруднит...» Престарелый Эр улыбнулся, подобрался и при собственной важности взглянул на короля. «С вашего позволения?» — спросил он, загоревшись желанием передавать опыт молодому поколению. «Помогите девушке», — одобрительно кивнул его величество. Он был практически уверен в том, что после испытания дворец покинут как минимум две терры. Одна — нахальная невеста Теодора, вторая — фаворитка Ее Величества, которая с треском провалит свое задание.